Глава пятая, в которой лёд трогается. Сухов так и прижился у дочери Мельника, стал на постой в доме напасничьей беседе. А вот Пончик переселился в дворец, беречь особу великого князя Киевского от хворей с поветриями. Ярослав Всеволодович прозывал Шурика на новгородский манер, Александром, всюду таская с собой. От того друзья перестали часто видеться. Но Олегу скучно не было. Служба его протекала бурно. Каждый божий день он то в драку ввязывался, то в дуэль вступал. Шестерых Новиков сотнику пришлось похоронить. Зато остальные сплотились еще пуще, еще злее стали. В одиночку по Киеву они не ходили. Отправлялись, если надо было, или охота пришла в пятером. Задевать их не перестали, но делали это с оглядкой. Новики могли и навалять обидчикам. А если у них самих не получалось, за своих вступался Олег. Интересно, что ни Акуш, ни Яким Сухова не трогали. Они держались как бы в стороне. Но было у Олега подозрение, что именно воевода с Сокольничем и ставили все или почти все батальные сцены. Напускали на него безбашенных и отмороженных, заплатив, подпоив. А говорив, правда бросаться на своих врагов, выяснять с ними отношения Сухов не спешил, выжидал удобного момента. Да и куда ему было спешить? Двадцать первого марта, на сорок мучеников, киевляне встречали весну. Они открывали ставни, счищали снег с крыш, раскутывали молодые яблони в садочках. В этот день Алена принесла с рынка, прозванного на подоле толчком, пару теплых, только что испеченных жаворонков, со сложенными крылышками и черными изюминками вместо глаз. Еще одна примета весны. Снегары хлели и сходили, открывая солнцу черные пашни. Земля парила, наполняя хрустально чистый студеный воздух запахами пробуждавшейся жизни. Только Днепр продолжал спать под холодным ледяным одеялом. С самого утра Олег развел суету. Гонял своих новиков с горки на горку, сводил их в пары, и охотники-промысловики неуклюже фехтовали увесистыми деревянными мечами. «Тяжело в учении, легко в бою!» Сам Сухов стоял на пригорке да покрикивал. «Тут-то его и нашел Коста Вячеславич!» Лысицкий, поставленный главным надполком новгородским. Это был грузный человек, чрезвычайно широкий в плечах. Однако впечатление неуклюжести было обманчивым. На самом-то деле Кост был весьма проворен. «Здорово, Олег Романыч!» — пробасил он и засопел. «Здорово, коль не шутишь». Посопев изрядно, словно соображая, что же сказать, Тысяцкий заговорил прямо. «Вчерась ты с Судемиром бился на мечах. Цыгой-то вы не поделили. Судемир?» — нахмурился Сухов. «Это не тот ли конопаты с рваным ухом?» «Он и есть. Медведь ему ухо порвал. Зацепил удачно, не то бы всю башку снес». Снова посопев, Коста добавил. Ты же мог прибить Судемира. «Мог», — подтвердил Олег. «А не прибил. Подранил только». «Коста», — улыбнулся Сухов. «Знаешь, я как-то не рвусь за славой палача и не люблю устраивать чьи-то похороны. Душу берегу, сколь возможно». Судемир напал, я дал сдачи. Отвлекнувшись, он крикнул. Алфаромей! Пусть твои отдохнут. Стань, а мечи своим. Тысяцкий поглядел на пыхтящих новиков, осваивающих науку побеждать, и договорил. Судемир и славни мне седьмая вода на киселе. Родня дальняя, а все ж родня. Спасибо, что не дал помереть дураку. Да не за что, улыбнулся Сухов. А новгородцев своих я прижму, пообещал Вячеславич. «Пригляжу, чтоб к тебе не лезли. А то этот Влункович больно много силы взял. Пущай своими новоторжцами вертит, как хочет, а моих не трогает». Яким поближе к князю прибивается, вот и оттирает всех, кто рядом. Локтями работает вовсю. Кулаками машет. Может и подножку поставить. «Ха! Да не выйдет у него ни хрена». Князюшка наш добра не помнит, а мне так зло его памятно. Вон, а, лет осьмнадцать минуло, как у Липец битва была. Должен помнить. А, это же из греков. Липец это в родных краях Ярослава Всеволодовича. Сцепились тогда князья, никак земли поделить не могли. Тьму народу перебили. Так что ж, пленных новгородцев князь наш зарезать велел. А от первым дунул. И сдался первым же. А после у брата Константина прощение вымаливал. И волости, а у тестя Мстислава удатного, датного. Чтоб жену возвернули. Феодосию Мстиславну. О, как! Князь поступает так, как его правая нога велит. Того повысит, эту понизит. так тот -то Разговорился я что-то не по делу. «Я ж к тебе с другим шел». Ярослав Селдович всех призывает до себе, гостей привечать будем. — Это кого ж к нам черт несет? — Владимира Рюриковича, князя бывшего. Бывший великий князь оказался мужчиной в возрасте. Одет он был пышно, с щегольской роскошью. Сплошь соболя да парча, но вот дружину с собой Владимир Рюрикович привел малую, да и ту наполовину из половцев собрал. потому, видать, и зазвал Ярослава Всеволодовича, что сам он Киев удержать не способен был. силёнок не хватало. Встречали князя на бабим Торжку, где выстроились полки и дружина Ярослава Всеволодовича. Новики были оттеснены на задний план, поближе к народу. Киевляне собрались толпами, жадно рассматривая прибывающих и встречающих. Ярослав приоделся на киевский лад. в длинную зеленую свиту с красной каймой по низу и золотыми за рукавьями. Сверху накинул синий плащ корзна с серебряным пазументом На ноги портки натянул рытого бархату, а обулся в зеленые софьяновые сапоги. Голову великого князя покрывала, так и хотел сказать, венчала, круглая шапка с меховым околышем. Ярослав Всеволодович вышел к Владимиру Первым, как всякий любезный хозяин. «Здрав будь, Владимир!» — сказал он. «И тебе по-здорову ответствовал Рюрикович. Дружески приобняв Владимира, великий князь Киевский повел его в круглостенную гридницу, что возвышалась в полусотне шагов от Десятинной церкви. Это была массивная ротонда сожжений десяти в поперечнике. С внешней и внутренней стороны гридница имела по 16 полуколон пилястров, а посередке обширного круглого зала находился массивный кирпичный стол в четыре обхвата, поддерживавший свод. Свет в ротонду проникал через арки окон, проделанные наверху между пилястрами, рассыпая яркие блики по фрескам, изображавшим сцены охоты, и по обливным керамическим плиткам. Олег все это видел, поскольку вошел под своды гридницы в числе и других официальных лиц — спальников, стольников, мечников, милосников, бояр киевских. Все расселись вдоль стен порезным лавкам, обшитым кожей и набитым шерстью для пущей мякоти. А Сухову сразу припомнилась золотая палата императорского дворца. Ротонда была на нее отдаленно похожа. Оба князя устроились на скамье — окольцовывавший центральную подпорку, и повели переговоры на высшем уровне. Вспоминали прежних владык киевских, признавали, что былая слава города на Днепре отгремела и увяла, обеднел Киев, куда ему до Новгорода али Владимир Залесского. Старенький боярин, рядом с Олегом, превший в соболиной шубе и бобровой шапке, проскрипел тихонько. «Жалится приехал Владимир». властей просить». «Похоже», — кивнул Сухов. Того же мнения придерживался Ярослав Всеволодович, ибо, повздыхав о блеске минувших дней, великий князь сказал Рюриковичу. «Пойдешь в Переяславль княжить? Те земли и вовсе без пригляду, а мне все не объять». «А пойду», — загорелся Владимир. Воспрял, плечи развел». Слабую улыбку наметил. «По рукам?» «По рукам!» И высокие договаривающиеся стороны скрепили свои намерения пожатием рук. Глазами отыскав Якимов Лунковича, великий князь Киевский сказал властно. «Проводишь князя Переославского в западный дворец и выставишь своих людей». «А ты княже, спросил воевода беспокойно, «И я не сбегу. пошутить изволил Ярослав Всеволодович. «Бойцов у тебя довольно, пусть счастье снаружи, а внутри...» Зоркие глаза великого князя обижали толпу и остановились на Сухове. «А внутри побудет Олег Романович». Олег поклонился, подумав мельком о том, как переменчива жизнь. Магистр прогибается перед каким-то князьком. Когда он выпрямился, то перехватил жгучий, злобный взгляд воеводы и поддался таки искушению, не утерпел. Подмигнул Якиму Влунковичу. К ночи велика княжеский дворец затих, только зажженные факелы потрескивали в своих держаках, бросая отсветы на стены и сводчатые потолки. Полусотни алфаромеев и столько же новотаржан сторожили все входы и выходы с улицы, сохраняя вооруженный нейтралитет. Олег неспешно шагал длинным коридором, проклиная неведомого архитектора. Ей-богу, пьян был зодчий. Имелись во дворце комнаты, располагавшиеся на первом этаже, куда проникнуть можно было только поднявшись на второй, а после спустившись обратно вниз. Два поворота заканчивались тупиками, А чтобы из умывальни пройти в малую трапезную, находящуюся рядом, за стенкой, следовало топать по коридору направо, свернуть налево в другой коридор и добраться-таки до цели. «Дурдом!» — буркнул Сухов, пробираясь мимо опочивальни князя. «Странно!» — прислушался он. «Не спит Ярослав Всеволодович, ходит туда-сюда, мерит комнату шагами». Бессонница замучила или грехи покоя не дают? Ага, притих вроде. Кровать заскрипела. Олег дошагал до конца коридора, до стрельчатого окна с частым переплетом. Но и сюда донесся могучий храп. Угомонился великий князь. Сухов зевнул с хрустом, поминая лихом придворную службу. Любил он поспать в волю, да чтоб вставать попозже. а тут броди всю ночь напролет. Рассудив, что холодный ночной воздух поможет бороться с сонливостью, Олег растворил узкое стрельчатое окно в конце коридора. Тяжелая бронзовая рама, заделанная массой мутных стекляшек, загудела и зазвякала, впуская свежесть и голоса. «А я туда с пьяну забрел вчерась», донесся оживленный голос Якимов Лунковича. Там у латинян ли церковь, то ли монастырь, я так и не разобрал. Спать залег на какой-то лавке. Просыпаюсь, бубнит кто-то. Гляжу — поганый. Из степников лапу свою немытую на Библию поклал и чешет, как пописанному. Я, говорит, клянусь всех ханов извести, живота, говорит, не пожалею. Видал, что делаете. Поганые они, поганые и есть, — откликнулся чей-то босок. чего хоть трижды окрести все одно не хрестим Твоя правда, труфани Сухов взявнул, потянулся и решил, что подремать на посту не помешает. Хоть посидеть с закрытыми глазами. А спит он чутко. Было часов шесть утра, когда Олег вышел с тяжкой дремы. Света от восходящего солнца поступало столь мало, что рано было гасить факелы. Ополоснув в умывальне лицо, Сухов вышел и увидел чужого. Некто в черном стремительно шагал по коридору, хоть и припадая на правую ногу. «А ну, стой!» — окрикнул Олег нарушителя. Тот резко оглянулся, и Сухов узнал Берхэ Чена. «Стой, кому сказал!» Полосколицый не стал искушать судьбу, а метнулся к лестнице бегом, взбираясь наверх. княжьим покоем. Олег погнался следом. Пронёсся по всему коридору, заглядывая за каждый угол, но никого не обнаружил. Замерев, Сухов прислушался. Тишина. Но не приснился же ему этот монгол или кто он там. Тишайший шелест шёлка подал Олегу знак. В последний момент он резко присел и спас себе жизнь. Лезвие сабли просвистело над самой его головой. Упав и перекатившись, Сухов вскочил, выхватывая меч, однако Бархеса Чен не захотел дуэли и кинул саблю в ножны. Метнувшись к ближайшей двери под аркой с колонками, он скрылся за нею. Олег зарычал от злости, но долг превыше всего. Подбежав к дверям опочивальни, он тихонько приоткрыл ее Больше всего опасаясь увидеть окровавленный труп на постели. А нет, князь был жив. Сидя в одной рубахе, свесив на пол волосатые ноги, он накачивал себя пивом. Кадык так и ходил вверх-вниз, вверх-вниз. Наслушавшись постанований, причмокиваний и бульканье, Сухов притворил дверь, помчался обратно. Ворвался под арку в пустую комнату и обнаружил глубокую нишу, в которой закручивалась винтовая лестница. Похоже, Бархэ знал дворец лучше него. Выскочив на улицу, Олег столкнулся с Алфаромеем. «Утречка доброго!» — пожелал Лысун. Сухов отмахнулся. «Отсюда никто не выходил?» — спросил он. «Степняк плосколицый такой». «Так только что вышел». «А кто его пускать велел?» — напустился Олег на Новика. «Так грамотка у него была». растерялся тот. — Вот станя и пропустил. — Куда он побежал? — Кто? — Степняк. — -а, а, а он не побежал, пошел себе вон в ту сторону. — За мной, живо! Олег с Алфаромеем пересекли Бабин Торжок, миновали высокую каменную ограду богатой усадьбы, гордятина двора, и выбежали на неширокую, но прямую улицу. — Да вон он! Обрадовался Лысун, пальцем тыча в черную фигуру, удалявшуюся быстрым шагом. Тихо, за ним. Бархеса Чен свернул в неприметный переулок и Сухов наддал, побежал скачками. Затормозив у поворота, он выглянул и вовремя. Плоскоглазый быстро поднимался на крыльцо дома, дверь которого услужливо придерживал длиннобородый Савинч. Так. проговорил Олег. «Вот что, Лысун, я здесь побуду, а ты обойди тот дом вокруг. Глянь, нет ли там другого выхода, понял? И сразу сюда». Алфрамей кивнул и отправился на разведку. а Сухов пристроился за толстым каштаном, поглядывая поверх развилки. Дом, в котором скрылся Берхеса Чен, был не из бедных, но и роскошью не блистал. Поднимая стены на три этажа, он поддерживал крышу из двойного тёса. Ставни были закрыты, дым из трубы не вился. Называется «Никого нет дома». Лысун показался из глухого переулка, и Олег негромко свистнул ему. Алфрамей живо дотопал, притулился к дереву. «В общем, так», — сказал он веско, — «с той стороны...» а враг глубокий забор там нет и ежели этим охота придет отъехать незаметно то они по оврагу то и уйдут однако снег не тронут ясненько вот что сбегай тогда к нашим найдешь мне кафтанчик как у черного клубука и притащишь сюда а я пока посторожу а кто это вообще знать бы ты про монголов слыхал что нибудь Монголов? Ну, как их тут еще называли, называют? Татары. Да кто ж про татар не слыхивал? Знамо дело слыхал. Они же в прошлом годе на Булгур войной ходили. Кучу народу побили, все грады пожгли. Была Булгария нету. А ты этих татар живьем видал? Врать не буду, не видал отцово. от того. а того дружал Фарамей. что мы давеча татарина догоняли. «Ну!» — выдохнул Лысун. «Отцово он во дворце забыл». «Вот это мне интересно. Ходит этот гад по Тиеву, вынюхивает, а потом все своим ханам доложит. Может такое быть?» «Отцово, запросто». «Вот и я так думаю». «Ты еще здесь?» «Бегу!» Алфаромею убежал, но ожидание не затянулось. Вскоре Новик примчался обратно и протянул Сухову теплый халат из некрашенной бурой шерсти, расшитый по краям тесьмою. — Вот, Бегубар Стогливич передал. Он сам из Бериндеев. — Порядок. Олег накинул поверх кольчуги халат и подпоясался кушаком. — Шапчонку мою возьми. Алфарамей сдернул с головы войлочный колпак. Кочевые-то такие носят. Спасибо. Едва Олег договорил, как на крыльцо вышел Берхеса Чен, небрежно отмахиваясь от Савинча, изнывающего от желания услужить. Плоскалицей спустился по ступенькам и направился к усадьбе Гордиаты. Обогнув богатый двор, двинулся далее. Бархеса Чен шел неторопливо, не оглядываясь, безо всякой опаски, как у себя дома, по-хозяйски. это Олега злило. Сухов шагал следом, пытаясь быть незаметным, стараясь не маячить. То ствол дерева его прикроет, то будка меняла. Между тем и Чен прошел за городские ворота, а за мостом дорога разбегалась новыми улицами, проложенными во времена Ярослава Мудрого, каких-то двести лет назад. Вдали, вырастая над крышами, сияли купола многоглавой Софии Киевской, но Бархеса чем шагал не туда. Внезапно в его поведении наступила перемена, резкая и странная. Монгол отшатнулся, отбежал к стене, пластаясь по ней и замирая. Сухов замедлил шаг, недоумевая, что же так напугало Плоскалитцева. Впереди неторопливо переходил улицу пожилой человек восточной наружности. Он зябко кутался в шубу, а наряд его дополняла чалма. Бархеса Чен пристально следил за пришельцем с востока. Тот все так же неспешно направил стопы на заход солнца, к золотым воротам, и плосколицей двинулся следом. Олег ухмыльнулся. Они шествовали втроем и пасли друг друга. «Ну, так даже интереснее». Тут человек в челме обернулся, узнал Бархеса Чена и метнулся в переулок узкий и кривой. Монгол погнался за ним, а Олег — за монголом. Переулок вывел всю Троицу в садик, деревца которого росли так густо, что ветвями прикрывали не хуже листвы. Оглядевшись, Сухов никого не обнаружил, но тут же услышал голоса. «Не трогай меня, но и он!» Хрипел восточный человек. — Я буду тебе полезен. — Что ты здесь делаешь, Халид, шакалья хвостья? — рычал Берхэ страшно коверкая арабскую речь и тиская горло Халида крепкими пальцами. — Не убивай! — возмолился тот. — Я все-все расскажу. Меня послал сам гаюк хан к князю Ярославу. Старая Абдала, посланный ханом ранее, не давала себе знать и... «Где сейчас Гуюк?» «В степи», — заторопился восточный гость. «В степях за рекой дон Гуюк-хан вместе с Мингу покоряет половцев. Ох, я понял, это ты убил Абдалу. Нет-нет, не думай, я никому не скажу». Он заскулил. «О, но он. не делай жен моих вдовами, а детей сиротами. Не...» Голос его прервался, сменившись к и переходя в затухающее сипение. Олег поднырнул под свисавшие ветви и оказался в двух шагах от Бархеса Чена, вытиравшего окровавленную саблю о шубу бездыханного халида. ай ай — неодобрительно покачал головой Сухов. «Убивать послов нехорошо. И как тебе только не стыдно!» Монгол спокойно обратился к Олегу. Сабля в руке его описала дугу и замерла, подрагивая. Уходи, сказал Бархасычен равнодушно. Тебе я дарю жизнь. А я не принимаю подарков от кого попало, резко ответил Сухов, выхватывая меч и тут же делая выпад. Монгол ушел легко, играючи. Отшагнул, увлекая Олега за собой и тут же атаковал. Бархасычен был быстр, дьявольски быстр. Он опережал противника всего на долю секунды, но эта доля решала исход поединка. Сухов едва успел присесть, как сабля с шипением прошла над его головой, разрубая войлочный колпак. Олег тут же подпрыгнул, пропуская вражеский клинок под собою, отбил рубящий удар слева, едва успел уклониться от колющего справа. Он с трудом держал оборону, не имея ни мига для нападения. Опыт схваток подсказывал руке державший меч, откуда ждать выпада. Клинок порхал, взблёскивая на солнце, но сабля управлялась ещё скорее. Неожиданно Берхэ задел клинком ветку старой вишни, и Олег поспешил. Его меч тут же распорол монголу халат, даже не поранив степняка. «Богатур!» — насмешливо произнёс Берхэ Сухов упрямо сцепил зубы и продолжил бой, выжидая, когда ему будет дан второй шанс. Он сражался с величайшим напряжением, не ослабляя усилий, и все лучше понимал, что ни навык его, ни умение не помогут совладать с монгольским ноеном. За ним было одно единственное преимущество — возраст. Бархесачен выглядел крепким, но глубокие морщины выдавали число прожитых зим. Но Йону не выдержать бешеной растраты сил в поединке. Он начнет сдавать, уступать Олегу одно мгновение за другим, и вот тогда...» Внезапно раздались крики и удалой посвист. Трое черных клобуков, свита Бархеса Чена, ломились через кустарник верхом. Верный Савинч вел в поводу чагравого скакуна. «Савинч!» — крикнул монгол. татор сюда!» Сухов мгновенно отпрянул, уходя под защиту дерева, лишь бы отдышаться, и принять бой со всей четвёркой. «Вот, значит, где всё кончится?» — мелькнула у него мысль. Но судьба преподнесла и приятный сюрприз. Примерно с той же озвучкой, что и у степняков, к садику вырвался добрый десяток новиков во главе с Алфаромеем. Верный лысун скакал на лохматые рыжие кобылки, и держал в руке поводья Суховского-Чалова. Олег буквально взлетел в седло, шлепком по плечу выражая благодарность Алфарамею, но бархеса продолжал опережать. Трое черноклабудских воинов и монгол пустили коней галопом, прорываясь в незаметный переулок. «Луки к бою!» — гаркнул Сухов. «А нетути?» — виновата сказал Алфаромей. «Я погнал, кого мог, мы за черными клубуками увязались и пришли в них на хвосте». «Догнать, гадов!» Весь десяток рванул с места. Олег первым ворвался в переулок, проскакал его и вынесся на широкую улицу, уводящую клятским воротам. Четверка заметно удалялась, скача во весь опор и распугивая прохожих. Новики кинулись в догон, пролетая между застывшими в ужасе киевлянами. перескакивая брошенные корзины и вьюки, край муха улавливая вопли и брань. «Дорогу!» — орал стонята, «Дорогу! Дорогу!» — вторил ему дюжий Олег Савышатич, трубном взрёвывая. Киев только казался большим, на самом-то деле невелик был, вот и ворота ляцкие показались. Новики, как по команде, засвистели, и стража мигом рассыпалась в стороны. Кони гулко протопали по мосту и вынеслись за город. «Вон они!» — заорал Станята, указывая плетью. «Крики подались!» «Ходу!» Берхеса Чену и его свите удалось отъехать от берега шагов на двести. Видно было, как из-под копыт брызжет отбитый лёд. Олег первым вырвался на хрусткие речные покровы, как вдруг его догнал отчаянный вопль алфаромея: «Стой! Стой, Христоради! Сгибнешь!» думая, Сухов развернулся в седле и увидел, как Новики бешено машет ему руками. «Назад, мол!» И только теперь, когда топот копыт и толчки крови уже не мешали ему слышать, Олег уловил, как воздух сотрясается от глухого гула. Протяжный скрежет и вой разносились над рекой. Днепр просыпался и лениво скидывал с себя одеяло. Начинался ледоход. Сухов, матерясь и оглядываясь на улепетывающие черные фигурки, вернулся на берег. И тут же, словно дождавшись его спасения, Днепр начал вскрываться. По льду разбежались Трещины. Со страшным грохотом покровы лопались, вспучивались и оседали. «Не доехать к лобукам», — авторитетно заявил Станята. «Они уже до середины добрались», — возразил Алекса. «Тот и оно, что до середины». Льдины подныривали, наезжали, лопались, сталкивались, громоздя торосы, И вот вся эта колоссальная, намерзшая за зиму масса тронулась и поползла по течению, толкаемая пребывающей водой. «Все!» — весело завопил Алфаромей: «Перетрет того татарина в кашу!» «На льдину намажет!» — подхватил Станята. и Днепра, батюшку угостит!» — заключил Олекса. Сухов вглядывался, пытаясь различить фигурки беглецов, — Но река стала как рассыпанная мозаика. С тылого панциря более не существовало. Были отдельные льдины, несомые черной водой. Олег заметил метавшихся по белому обломку лису и зайца. Видать, один убегал, другая догоняла, а нынче оба в беде. На большом ледяном пласту проплыл перекошенный сарайчик, а за ним сток сена, дохлая лошадь, изломанные сани. обкорнанный ствол дерева. Сухов бросил последний взгляд на дальний берег и скомандовал. «Возвращаемся!»